Судьба. И накенкий бродил по коридорам больницы и услышал, что Роман Викторович обсуждает с другим реаниматологом какого-то пациента. Понимаешь, у него показатели улучшились, ишемия прошла, здоровый практически человек. Знаешь, мне кажется, что он даже помолодел. Я чувствую, что старик вот-вот очнётся. И что нам с ним делать? Инакентий понял, что речь идёт о нём самом, и прислушался. Вседобородый ревматолог только покачал головой. В моей практике такого не случалось. Если это произойдёт, то это будет чудо. Инакентий радостный и возбуждённый буквально влетел в свою палату. Там его уже поджидала Семириана. Смир сегодня оделась в светло-голубую мантию, Из роскошного атласа, отделанного и блестящими нитями, рыжие волосы лежали слегка небрежными локонами на плечах, а в них переливались синие васильки и небесные незабудки. Глаза её искрились радостью, и понятно, что пришла она в хорошем настроении. Сем, вот скажи мне, начал Инакентий, но неожиданно сбился с мысли. Глядя на прекрасную стройную женщину, явно довольную собой, сейчас она стояла перед ним в тонкой мантии, надетой на голуё тело, и напоминала ему какую-то забытую историю. Но какую, он вспомнить не мог. Ты хотел спросить, надо ли контролировать каждый свой поступок. Лукаво улыбаясь, напомнила ему Семириана. Ответ: мне надо. Ну, вот я не контролировал, и к чему это привело? Столько ошибок в своей жизни наделал. Каждому человеку дано от природы чувство руководства жизнью. Нужно просто научиться прислушиваться к себе. У этого руководства два полюса. Ты чувствуешь себя хорошо или плохо? Нужно принять какое-то решение. Значит, остановись и подумай. Если ты чувствуешь себя хорошо, Значит, это правильное решение. Если ты чувствуешь себя плохо, решение неверное. Всего-то и надо, что практиковать осознанность и услышать внутренний голос. Каждый день ты делаешь выбор, но действие всегда вторично. Сначала ты делаешь выбор в голове, когда, с кем, где именно. На этом этапе ты должен чувствовать: "Твой ли это выбор? Твои ли это возможности?" Делать осознанный выбор нужно всегда. Вы же смертные, всю жизнь живете на автопилоте, то есть принимаете решения неосознанно, а на основании сложившихся у вас привычек. И если тебе с детства не заложили правильные привычки, то, соответственно, твои решения впоследствии будут неправильными. Это как первая пуговица. Если она застегнута неправильно, значит и все остальные будут наперекосяк. Понимаешь, твоя мать воспитывала тебя и твоего брата одна. Времена были сложные, война, блокада. Она старалась изо всех сил, чтобы выжить самой и чтобы выжили её дети. Ты же воспринимал её силу как соперничество с тобой. Конечно, это происходило неосознанно. Ты никак не мог её победить, но к этому стремился. Верно? Поэтому ты и с женщинами так обращался. Вроде бы всегда они виноваты, а ты ни при чем. В момент знакомства ты искренне надеялся, что новая женщина избавит тебя от боли. Но в момент разрыва с ней ты снова чувствовал триумф, как победу над своей матерью, которую ты так и не смог одолеть. Но понимаешь, ни одна женщина не может исцелить ту рану, которую невольно нанесла тебе родительница. Но ты можешь исцелить ее сам, только осознав, что у неё просто не было выбора. Инакинтий задумался. Он и сам подозревал, что причина разрыва часто скрывается не в женщине, но не обвинять же себя в этом. Слушай, Сим, всё хочу у тебя спросить. А почему с моим братом так несправедливо судьба обошлась? Ведь он умный и правильный человек, но у него не жизнь, а сплошные неприятности. Сначала его бросила жена, Он потом так и не женился, и детей у него не было. В 40 лет стал инвалидом. Потом у него дом сгорел. Потом что-то случилось, его подставили, и пришлось крупную сумму денег отдавать, когда я ему помогал. Хороший был человек, а умер нищетеей в долгах. Я тогда ещё задумался: если Бог есть, то почему он такое допускает? Вот сейчас смотрю я на тебя и понимаю, что ничему ты не научился. Ты ведь не можешь видеть всю картинку события, но пытаешься судить со своей колокольней. В чужую душу мы с тобой, конечно, не можем заглянуть. Пусть твой брат покоится с миром. Но причина его столь жалкого существования есть, и я тебе ее расскажу, поскольку он выразил на это свое согласие. Я тебе больше скажу. Перед смертью он раскаялся и всё понял, а потом ушёл в мир иной с чистой душой. Так вот, вспомни, как вы жили в послевоенные годы. Вы поступили в университет, вместе бегали на танцульки, девушкам в окна лазили. И на Кентии даже покраснела от этих воспоминаний. Ну, а помнишь, что он неожиданно стал какие-то вещи доставать и перепродавать, форцовкой занимался. Тогда это так называлось. Ну да, помню. Но многие же так делали. Что в этом такого? Протянул и на Кентии. А ты никогда не спрашивал, откуда он на это деньги взял? Нет. И на Кентии вдруг вспохватился. Неужели он это? Нет, нет, засмеялась Смерть. Никого он не грабил и не обманывал. Но помнишь, С вами на курсе училась девушка Таня. Такая полненькая, небольшого роста. Ну, помню, сказала Накентий, не доумевая, к чему клонит смерть. Так вот, она какое-то время встречалась с твоим братом, а потом он женился на другой девушке. Ну да, что-то такое я припоминаю. Но причём тут это? При том, что эта девушка Таня привезла из дома тысячу рублей и отдала их твоему брату. Она сама откуда-то из провинции. Ты помнишь, какие это деньги были в 60-е годы? Этой девушке родственники собрали деньги, чтобы она обставила свою комнату. На них тогда можно было купить стенку, телевизор, холодильник и даже всю кухонную утварь. Но она деньги отдала твоему брату и даже не взяла расписки, А потом, когда она попросила его вернуть деньги, он ей сказал: "Расписки нет свободна". Не может быть. Инакентий даже покраснел, но он не этого не говорил. Конечно, не говорил, потому что стыдился своего поступка. Это потом он раскаялся. Но я тебе больше скажу. Девушка это ТаТаня, забеременела от него. но он женился на другой. И что с Таней дальше было? У Иннокентия даже в горле пересохло. А с ней дальше было все очень хорошо. Вот ты спрашиваешь, почему Бог допускает такое? Но Творец дает людям только ситуацию, а дальше сам человек поступает, как ему подсказывает сердце. И если ты не слышишь свой внутренний голос, Но поступаешь, думая, что никто никогда об этом не узнает. Но всегда есть шанс исправить ситуацию. Не понимаешь? Сейчас поясню. Эта девушка увидела шанс в отношениях с твоим братом и воспользовалась им. Из-за повышенной гордыни у неё родился бы больной ребёнок. Это унижение для неё, которая летит гордыню. Тогда она интуитивно решила отдать эти деньги Причём отдала их человеку, который отказался от неё и от своего ребёнка. Она даже не стала унижаться перед твоим братом, выпрашивая свои деньги обратно, только сказала: "Бог тебе судья". Более того, она решила, что воспитает ребёнка одна. Она никого не обвиняла, и Бог принял эту жертву. У неё родился здоровый мальчик. Поэтому кеш, есть у твоего брата сын, внуки, И даже правнуки уже. Только он об этом не знал или не хотел знать. Твой брат всю жизнь мучился от чувства вины, поэтому он умер от рака и не дожил до солидного возраста. Конечно, он её пытался искать, потому что хотел всё исправить, но немного не дошёл до цели. Хотя он понимал, что поступил плохо, но до конца так и не раскаялся. Поэтому встреча его с этой девушкой не состоялось, а она сделала для себя выводы и жила долго и счастливо. Родила еще двоих детей. На данный момент у нее девять внуков и двадцать пять правнуков. Она до сих пор живет в шикарном двухэтажном доме. Дом разделен на две части. С одной стороны живет ее дочь, а с другой она со своим мужем. И хотя им уже давно за восемьдесят, они ведут достаточно активный образ жизни. путешествуют, принимают гостей и поклонников. Двери их дома практически не закрываются, потому что к ним всё время кто-то приходит: друзья, дети, внуки, друзья внуков. Татьяна до сих пор работает. Она пишет детские книги и молодёжные романы, которые переведены на 24 языка и являются бестселлерами во всём мире. Сдаётся мне что эта Таня тоже у тебя в любимчиках?» Полушутя спросил Иннокентий. «Ты с такой любовью о ней рассказываешь?» «Ничего ты от тебя не скроешь!» Семириана с улыбкой погрозила ему пальцем. «Ты уже понял, я с радостью помогаю людям, которые ищут пути решения проблемы, включают осознанность и доверяют интуиции, а значит и своему ангелу». Вот, понимаешь, как просто и легко можно исправить ситуацию. Таня это просто почувствовала. А если бы она не увидела этот шанс, то сидела бы одна с больным ребёнком и говорила о том, как ней жизнь несправедлива жизнь. Твой брат пытался найти корень проблемы, но ему не хватило мужества признать, что он повёл себя как подонок. Поэтому он умер в долгах и в одиночестве. И на Кентиса крушённо вздохнул. А человек может исправить ситуацию, которая предопределена? Нет, не всегда. Но часто тебе даётся шанс её исправить, и даже не один. Обычно он проявляется в виде какого-то чувства внутри. Как только ты поймаешь себя на этом чувстве, сразу же перебирай ситуации, пока не найдёшь проблему. Обычно ты сразу видишь, как это можно исправить. Например, ты взял билет на самолёт, А этот самолёт должен упасть. Ты чувствуешь себя плохо? Спроси, почему ты чувствуешь себя плохо, и тогда ты найдёшь причину. Откажись от полёта. Такие случаи зафиксированы, и их немало, когда люди предчувствовали катастрофу. Ты тоже можешь поговорить с людьми, которые избежали крушения самолёта. Спроси, что они при этом чувствовали. Но это достаточно сложная ситуация. А простые ситуации с вами встречаются каждый день. Например, ты выходишь на улицу и не хочешь идти по этой дороге. Просто остановись перед выходом на улицу и прислушайся к себе. Но вы, люди, все время спешите, вы привыкли жить на автопилоте. Прямо сейчас спроси себя, что ты чувствуешь. Смерть исчезла. А Иннокентий еще долго лежал и думал о жизни, о том, как интересно складываются обстоятельства. Он вспомнил, как при разговоре с братом чувствовал, что тот чем-то обеспокоен, но решил, что это не его дело, да и некогда ему, Иннокентию, чужими делами заниматься. Он все время куда-то спешил. Смерть права. Почти всю жизнь он прожил на автопилоте. и только теперь понял, как это здорово осознанно управлять событиями. Жаль, что поздно.